12 октября. Я тоскую. Здесь горечь. Чувствую, что рука судьбы тяготеет на моё сердце. И нет друга. Нет родного в 브резе, кто бы снял с меня половину бремени. Это одиночество. Этот воздух чужбинный душит меня. Сегодня втрое, чем когда-нибудь Необычайно шапсуги дрались на славу. Отважно, упорно. Много храбрых пало с обеих сторон. Много пролилось крови на каждую спорную скалу. Перестрелка на час умолкла. Отряд остановился для разработки дороги сквозь неприступный прежде утёсы. Задыхаясь, Весь в поту, на силу вскарабкался я на круть и сел под дерево. Застрельщики мои, раскинутые цепью, улеглись за камнями и кустами. Глаза на стороже и палец на курке. Солнце, больное осенью, лишь повременно бросал свои бледные лучи в глубину дикого необитаемого укцелья. побием сторонам которого мы тянулись облака стадились по хребтам маркотча горный ветер кружил и сохшими листьями грустная дума запала мне в голову грустная и отратная вместе она была мне недолго жить и зачем в самом деле разводить водой безрадостную жизнь мы Я с расканним обращался к прошлому, с мольбою простирал руки к будущему. Нет ответа. Нет приветы. Иногда на прежнее можно купить то, что будет. У меня бездна призывает бездну. Глубоко внизу стенал Атагваф, перебираясь по каменям, огранённым вечными водоворотами. прямо против меня, на другой стороне реки, как погребальный ход, тянулся обоз по утёсам. На него укладывали убитых и раненных. Взглянул вверх дикий кипарис, опахала мертвецов, простирал на меня венок из ветвей своих. И я вспомнил стих Вальтера Скотта. O lady, Why Not For For Me, or Twine It for The Cypress Tree? Везде везде зачатки смерти, везде кровь и траур. Но почему я впервые это? Я впервые это? отдать последний вздох тому краю, который внимал моему первому крику. Как все младенцы, я плакал, когда родился. Но как не многие люди, живучи у спаланию. Отравленный напиток, воздух бытия. Но в отчизне, по крайней мере, мы вдыхаем отраву без горечи. В отчизне я бы уложил свои кости рядом с прахом отца моего. И мягче и легче была б для меня родная земля. Врак не сорвал бы креста с моей могилы. Прохожий Помолился бы за грешную душу мою, по-русски. Я лишь поду на чужбине, Я бы хотел быть схороненным на берегу моря. У подножия гор, глазами на полдень. Я так любил горы, море и солнце. Пускай и по кончине согревает меня взор Божий. Пусть веет мне горный ветерок, Пусть кипучие волны прибоя напивают или леют вечный сон мой. Дитя, дитя, прах бесчувственен, в гробу снятся сны не из нашего мира. Но неужели вы забьёте, заклепните в колоду и это бетное сердце? Сердце, которому тесно было даже в груди. Учили всего физиологии. Знайте ли, что сердце живёт прежде всего в человеке и умирает гораздо после не вдруг погаснет оно и застынет не скоро смерть превратит ззоры в лёд а язык в камень но сердце долго долго потом будет ещё роптать страстью зачем же душить его гробовой доской Зачем отдавать полным червём напотеху благороднейшую частицу мою лучше в венте его и сожгите пламень был его стихией и развейте пепел по ветру пускай летает в потнебесье оно уж привыкло летать в потнебесье и может быть какая-нибудь пылинка перейдёт за моря И салюция с родной землёю. О! Тогда весело вздрогнут останки мои в земле чужой. Ничто не погибнет в природе, умирая. Ничто не погибнет и лучше половины меня самого, душа. Но я бы жаждал, чтобы она стала неразлучным твоим спутником, лилия. твоим ангелом-хранителем. Как бы чисты были сны твои под моим крылом, как покойны чувства и думы. И почему ж нет? Я и теперь, одетый в мятежное тело, обореваемый страстями, готов бы охранять, вести тебя бескорыстно и безупречно, готов купить также дорого твою непреклонность, как иной свое падение. Теперь, когда малейшая победа над собою мне наносит глубокие, горячие раны. Когда же не станет меня, не ранее, как тогда, пусть узнает ли я, что я любил её. Но где возьму я слов, чтоб выразить, где найдёт она чувств, чтоб постичь, как я любил её. что я отказался от надежды на её взаимность за её позднее уважение что я не хотел напрасными приветтами и забегами ни на один миг возмущать её равнодушие её домашнего покоя и для того не пытал в ней моего счастья а одно слово один взгляд ласки мог бы меня счастливить ненасытный Безпредельны были мои желания в жизни, и я бежал тебя, Лилия. Но если ты уронишь хоть слезу на мою память, прах мой будет утолён одной слезой, Лилия, за все мои страдания, как единственную усладу, единственную награду моей тайной, нераздельной любви. И пусть за то будет вся жизнь моя ясна. как эта слеза. Будь счастлива, Лилия, счастлива и за гробом. Но кто спросит, кто расскажет про меня? Те, кто бы могли, не захотят, а кто бы желал, не может. Я сирота и в грядущем.